Инстинктивной конвульсии отталкивал подобный потоп и взрыв нервности сменялся упадком сил. В противном случае нечто огромнее сознание, основанное быть может на синтезе гомерическом, неизбежно должно было сокрушить ум, подобно деревенской мельнице, обслуженной неогарой. Основным тоном жизни Дюпле было никогда не покидающее его чувствоа музыкального обаяния. Лушим примером этого вполне объясняющим такую странность души может служить кинематограф, картины которого, как известно, сопровождаются музыкой. Неммо действие, ооккраенное звуками соответствующих мелодий, приобретает поэтический колорит. Теряется моральная перспектива, подвиг и разгул благословения и злодейства, производя различные зрительные впечатления, дают суммой своей лишь увлекательное зрелище, возбуждены чувства, но возбуждены эстетически. Меж действием и оркестром расстилается незримая тень элегии и в тени этой тонут границы фактов, делая их, повторим это увлекающим зрелищем. Причиной служит музыкальное обаяние. С следствием является игра растроганных чувств, ведущих сквозь тень элегии к радости обостренного созерцания. Такое же именно отношение к сущему,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 действующим лицом пьесы без названия и конца, предметом наблюдения. Даже страдания в самой их черной и мучительной степени, переносились дюплет той же дорогой стороннего впечатления. Сам публика и герой пьесы он был погружен в яркое созерцание, окраенное музыкальным волнением. Вместе с тем, во время тревожных и странных снов, переплетавших жизнь с почти осязаемым миром отчетливых сновидий, он несколько раз слышал музыку,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 полным воплощением теней великого обаяния, с которым он проходил жизнь и которая являлась предположительно эхом сверкающего первоисточника. Однако память Дюпле по пробуждении отказывалась восстановить слышае. Напрасно еще полный вихренных впечатлений схватывал он карандаш и бумагу в обманчивом восторге ложного захвата сокровища. Звуки удаляясь бледнели, вспыхивая изредкаучительным звуковым счастьем, Смолкали, и тишина ночи ревниво останавливала их эхо, музыкальное обаяние. Грациан Дюпле был скрипач. Изыскание Румиера в области цветной фотографии и гипноза в двух столь различных ведомствах, ищущей деятельности, достигнув значительных успехов, создали тем самым настойчивому ученому многочисленный и беспрерывно увеличивающийся круг почитателей.